Глава тридцать пятая. Нам зверь подчиняется дикий. Круглый стол, накрытый белой скатертью, плыл в бесконечном космическом пространстве. На самом краю сознания я ощущал холод мёртвого космоса. Двое людей, сидящих сейчас со мной за столом, и людьми-то назывались с большой натяжкой. И вот главный вопрос. Что я вообще здесь забыл? Слова скульптора понимания не прибавили, а скорее запутали. «Последний, кстати, сейчас смотрел прямо на меня, ожидая реакции, на сказанное недавно. Если эту шараду можно было так назвать, конечно. Все эти слова мне непонятны. Какие выборы? Разрушить шпиль? Уничтожить его? Моих сил не хватает даже на то, чтобы защитить своих близких», — наконец ответил ему. Я отчетливо почувствовал насмешку во взгляде скульптора, несмотря на то, что внешне он никак не изменился. Сиятельные, что находится внутри тебя, а также магические конструкты мира считают иначе. Оглянись на свой путь. Чего ты достиг за такое небольшое время? Скажу тебе откровенно, Ян, мне бы очень хотелось сейчас убить тебя. Из-за вмешательства твоего деда, и не только, появилась сила, способная влиять на все соцветие, и планы многих полетели в бесну. Так почему не убьете? Я знал, на что способен скульптор реальности, и не думаю, что у него могут возникнуть с этим проблемы. В этот момент глубоко внутри я почувствовал презрительное хмыканье. Утренняя звезда ясно говорила о своём отношении к скульптору, и к происходящему сейчас здесь. Между тем старик ответил мне. — Тому есть несколько причин. Главный, конечно, является сиятельный. Для того, чтобы победить его, придется использовать куда больше сил, чем я готов потратить на это. По крайней мере, сейчас. Что же касается других причин, скажу так. Ты с сестрой одни из немногих, кто способен войти в шпиль. Именно поэтому Дэниел так трясся над вами. Он ведь потратил столько сил, чтобы создать вас. Создать? Я несколько секунд пытался понять, о чем говорит старик. — Именно создать. Дэниэль долгое время работал с твоим дедом. Несмотря на то, что основное его тело застряло в снеяве серого мира рядом со шпилем, ему хватило сил, чтобы воплотиться в вашем мире и стать доверенным помощником Александра, — продолжил говорить скульптор. — Или ты считал, что твой дед сам умудрился найти путь к сердцу инициативы трибунал. Он был умён умен, этого не отнимешь но имплантировать себе родословную инициативы не переоценивая его. Я не знал, что сказать ему в ответ. Как дед нашел связь единства? Как получил доступ, кем был таинственный ассистент, помогавший ему? Все, что мне было известно о нем, так это то, что он из гвардии и только. Пазл складывался с большим скрипом. Все еще многого не хватало. Помни о том, что я тебе сказал, Ян. Если... Или когда тебе удастся встать перед выбором? Шпиль должен быть закончен. Это единственный путь для соцветия освободиться от оков смерти и непроницаемых. Отправляйся в серый мир и закончи то, что мы начали когда-то». Реальность вокруг меня стала стремительно воцветать. Император, спорящий со скульптором на фоне, в один момент отдалился. Напоследок в моей голове вспыхнули слова старика. И, скорее всего, если мы встретимся, это уже произойдет в сером мире шпиля, и там мы уже будем врагами. Можешь считать это предопределенностью, против которой даже мне не пойти. А теперь прощай. Мне нужно еще кое о чем поговорить с его императорским величеством. Моё появление в реальном мире походило на вспышку. Вот я сидел за плавающим в пустоте столом и уже через секунду вынырнул посреди серой выжженной пустоши столицы, неподалеку от штаб-квартиры гильдии, причем уже находясь в комплексе поддержки боевой брони, словно ничего и не было. В голове вихрем крутились мысли. Я пытался осознать, что же недавно услышал. Стоит ли принимать на веру то, что сказал скульптор? Совершенно точно нет, как и то, что говорил мне Дэниел. Одно я знал точно, все началось со шпиля, и им же должно было закончиться». Оставалось только разобраться, как это сделать без оглядки на скульпторов, звезд и Даниэлов. И что-то мне подсказывало, что лишь в самом шпиле я смогу найти ответы на многие свои вопросы. В этом со мной был согласен и седьмой. Его прогноз казался неутешительным. Уже через несколько недель резонанс окончательно выйдет из-под контроля и обрушится на золотой, фиолетовый и серебряные миры, сокрушая их и расслаивая реальность на множество отражений как это произошло с другими мирами. Встряхнувшись, я вынырнул из потока своих мыслей и стремительным шагом направился обратно. Как ни крути, а из города нужно было уходить. И быстро. Возвращение императора было лишь вопросом времени. У меня почему-то оставались сомнения в том, что старик и владыка устроят дуэль между собой во время своих переговоров. Я на это, конечно, надеялся, но совершенно точно не собирался рассчитывать. Оказавшись возле здания гильдии, я вынырнул через огромную дыру, предварительно подав сигнал оцелотам и Алисе, что это я. «Ян, ты в порядке?» Тут же ко мне подбежала ларислава проверяя с помощью магии моё состояние. «Ты пропал вместе со стариком на несколько минут. Мы уже думали, что тебя схватили». «В порядке», — коротко ответил ей. «У нас мало времени. Надо уходить и побыстрее. Скоро здесь может стать очень жарко». Я вспомнил взгляд императора. Он явно хотел задать пару вопросов утренней звезде, и лишь присутствие сильнейшего скульптора реальности не позволило ему этого сделать. Алиса, подошедшая на пару мгновений позже Славы, кивнула и подала знак Алексею, который тут же взвалил на себя тело Фомы. Начал закреплять специальные застежки, удерживающие стрелка на его спине. Тем же самым через мгновение занялась и Слава белый тигр находщийся возле сестры видно тоже хотел что-то спросить но моя поднятая в предупреждении рука оборвала его на полусловие не здесь и не сейчас более чем понятный жест уже больше не обращая внимания на их сборы я направился на выход проверяя не появился ли кто-то на горизонте и пока нам везло твари из черного портала сил гвардии или стражей заметно не было зато повсюду сновавали тени и последнее мне сильно не понравилось «Я первый. Слава и Алексей за мной. Алиса, ты замыкающая и прикрываешь нас. и шкафель на тебе разведка. Всё ясно?» — быстро спросил я и, не услышав возражений, зарядил в метатель один из снарядов средней мощности. Что-то мне подсказывало, что обычные боеприпасы сейчас не лучшие помощники. Продвигаясь по вышленному городу, я старался держаться полуразрушенных остовов-многоэтажек, скрываясь в их тенях. Телеметрия комплекса поддержки, на удивление, оказалась способна отслеживать многие из теней, появляющиеся у нас на пути, благодаря чему мне не нужно было сосредотачивать всё своё восприятие. И судя по постоянно вспыхивающим новым отметкам, мелких теней становилось возле нас всё больше. Похоже, мы приближались к источнику их появления, и как бы я этого ни хотел, свернуть никак не могли. Белый тигр, появляющийся возле меня, время от времени говорил о том же самом. Местность впереди буквально кишела тенями. Мелкие тени никогда не нападали на людей, но их я и не опасался. Куда серьёзнее были твари наподобие той, что когда-то пыталась поглотить Алексея. Хищный оборотень изнанки. Появление харька я сумел ощутить каким-то шестым чувством. Не знаю, что это было. Возможно, наша связь после преображения в резервуарах Алого мира, но в какой-то момент я вдруг почувствовал чей-то очень знакомый взгляд, направленной откуда-то со стороны нескольких зданий, рухнувших друг на друга и создавших что-то похожее на переплетенную железобетонную пирамиду. Само существо, которое раньше было хорьком, сидело на вершине этой пирамиды и сейчас было меньше всего похоже на человека. Двуногое белесое нечто, вместо рук клубившаяся тьма изнанки, а на лице лишь один рот с рядами тонких словно иглы зубов. Оптические системы комплекса поддержки услужливо приблизили картинку — благодаря чему я смог разглядеть хорька очень хорошо. За спиной белёсого урода мне почудилось движение. И точно. Спустя мгновение я заметил сразу три хищные чёрные тени. «Пожиратель теней», — вдруг прокомментировал увиденное седьмой. «Очень сильная сущность из нижних слоёв, не подчиняющаяся когорте и даже иногда охотящаяся на неё». «Ишкафель», — задумчиво бросил я замершему в ужасе тигру. «Скройся пока наизнанке. Эта тварь не то, с чем стоит шутить. И она нас уже заметила. Алиса, то же самое касается и тебя. Спрячь огненного котёнка и постарайся, не привлекая к себе внимания с ребятами, отступить хотя бы на пару кварталов». «Да. Никто со мной спорить не стал. Медиумам очень сложно сражаться с этими тварями. А Слава и Алексей слишком устали, чтобы помочь мне, даже просто отвлечь кого-то. Скорее, я буду отвлекаться на их защиту». Двинувшись вперёд, я выдвинул из руки с повреждённым метателем телескопический клинок. Насколько мне известно, это был аналог духовного клинка. Не такой эффективный, как одинокий, но вполне способный нанести очень неприятные раны даже с сущностям когорты, если бы последние каким-то образом появились в городе. Но вот мы и встретились вновь!» Я сделал шаг вперёд, заметив, как бывший хорёк повернул голову вслед уходящим прочь товарищам. «На что ты уставился? Кажется, мы с тобой так и не решили пару вопросов еще с прошлой нашей встречи!» — крикнул я существу. Делаю еще один шаг вперед и одновременно с этим отдаю команду комплексу поддержки на использование стопроцентной мощности. Мой рывок, благодаря усилению экзоскелета, стремителен. Одним прыжком я сокращаю расстояние в несколько десятков метров. Метатель уже на взводе и, оказавшись перед тварью-хорьком, разряжаю его прямо ей в морду. Мгновения вязкие, словно клей. Вижу, как снаряд с невероятной скоростью летит к хорьку и не попадает. Одна из стремительных теней, скрывающихся за спиной твари, оказывается на пути удара метателя, принимая на себя сокрушительный шквал пламени, разорвавшегося снаряда. По ушам ударяет беззвучный вопль боли сущности изнанки, которые могу слышать только я. Не останавливаюсь, на ходу перезаряжая метатель. Использовать особо сильный снаряд не хочу. «Не факт, что смогу пережить такое». В голове яростно звучит набатом чувство опасности и тут же, используя усилители комплекса, подпрыгиваю на несколько метров ввысь. Там, где находился миг назад, разрывается тёмное нечто, из которого тянутся тысячи щупалец изнанки. На лету вскидываю метатель и чуть ли не в упор разряжаю его в ещё одну чёрную сущность, оказавшуюся у меня на пути. На этот раз яростный взрыв разрывается прямо передо мной, задевая своим краем. Сразу десяток оповещений об опасности вспыхивает перед моим взглядом, но комплекс выдерживает, а сам я уже оказываюсь возле хорька, что всё это время стоит на месте, внимательно наблюдая за мной. И в следующий миг такое ощущение, что врезаюсь в бетонную стену. От боли перед глазами вспыхивают десятки ярких кругов. Меня отбрасывает назад с такой силой, что я своим телом без особого труда пробиваю несколько стен рухнувших высоток, и, подняв огромные клубы пыли, оказываюсь погребён под обломками многоэтажек. «Вот же сильная паскуда!» мысленно ругаюсь я, краем уха слушая седьмого и телеметрию боевой брони. «Опять многострадальные рёбра!» «Второй метатель превращён в труху, и я остался перед хорьком с одними лишь телескопическими клинками». «Ну, хорошо». Говорю сквозь зубы и мысленным усилием снимаю ограничения с комплекса поддержки. Тут же слышатся предупреждающие сигналы, которые я заглушаю приказом. Миг и пространство из железобетонных блоков вокруг меня разлетается в разные стороны. Я не могу себе позволить долго задерживаться здесь, как и вновь встречаться с императором, который, несомненно, попытается поговорить со мной с глазу на глаз, сразу как вернется в город. Телеметрия выхватывает фигуру Харька, вокруг которого опять закручиваются две сущности. И когда только успел новых вызвать, вот же! Руки твари сейчас больше похожи на острые черные серпы, а рот искривляется в гримасе похожей на улыбку, которая мгновенно гаснет, когда я оказываюсь возле него и, завертевшись волчком, ударяю клинками наискось, стараясь задеть лицо хорька Один из мечей перерубает появившуюся из ниоткуда сущность изнанки, а второй оказывается блокирован клинком белесой твари. А в следующий миг я уже вынужден изворачиваться в воздухе, используя импульсные ускорители, установленные в ногах комплекса поддержки. В отличие от меня, у Харька ничего подобного нет, но он каким-то невероятным образом умудряется ударить меня с помощью второго клинка, при этом перерубая остатки сущности, что мгновение назад спасла его жизнь. Клинок врезается в левую руку, перерубая ее вместе с метателем, благо моя собственная рука при этом находится ниже разреза. Сила от удара хорька бросает меня вниз, и я с трудом, но успеваю зацепиться правой рукой за один из откосов стен здания, замедлив своё падение. В голове проносится целый вихрь мыслей и вариантов дальнейших действий. Удивительно, но в такой ситуации я мыслю предельно чётко и рационально. Воплощение Земли во мне отзывается с готовностью, словно ожидая, что это случится. Даже использование комплекса не мешает мне. Харёк, полностью сфокусированный на мне, замечает опасность слишком поздно. Железобетонный вал обрушивается на него, грозя подмять под себя, из-за чего существо взрывается вихрем стремительных атак, стремясь разрубить своими чёрными клинками руками всё, до чего удаётся дотянуться. В это же время я оказываюсь возле твари. Существа изнанки легко переносят магию нашего мира, но вот отвлечь с помощью неё их вполне реально. Мой безумный рывок Харёк таки проморгал, если это слово применимо к твари с одним ртом. Мне удалось прорваться сквозь вихрь его атак, приблизившись практически вплотную, и словно в дежавю около хорька опять появились его сущности-защитники. Вот только на этот раз я даже не стал пытаться атаковать их, на полную мощь используя импульс ускорителей комплекса поддержки и врезаясь сначала в сущность, а затем не останавливаясь и в хорька. Миг, и я уже выхожу из комплекса, используя экстренное отделение — одновременно с этим хватая одинокого, находящегося в одном из заранее выдвинутых контейнеров на спине. Росчерк первого движения и сразу четыре сильнейших стихийных удара обрушиваются на хорька, без сопротивления разрезая его, словно это кусок масла. Одинокий упивается силой, поглощая сущность, в которую превратился один из некогда обычных людей. Чтобы приземлиться нормально и не переломать себе все кости, пришлось очень постараться на время я даже забыл о том, что где-то рядом со мной находятся вызванные хорьком сущности. А когда вспомнил, оказалось, что я стою посреди развалин нескольких многоэтажек, совсем один. Сущности ушли вслед за умершим повелителем. Над вымершим и разрушенным кварталом впервые за долгое время опускается тишина. Выдохнул я, расслабляя, судорожно сжавшуюся руку на рукояти одинокого. Вижу, как ко мне бегут товарищи. Белый тигр впереди всех. Очевидно, он первый почувствовал смерть Харька. «Носитель, мне удалось ощутить связь единства». В голове неожиданно появился голос седьмого. «Контакт устойчивый. Возможность открытия прохода восстановлена». «Это самая лучшая новость из всех возможных за сегодня», мысленно вздохнул я. Но как же она запоздала!» Белый дракон присел перед лежащим на земле директором Школы Золотого Мира. Грудь последнего судорожно поднималась и опускалась, а сам он был с ног до головы залит собственной кровью. «Знаешь, ты бы мог и дальше жить нормальной жизнью, вместо того, чтобы лезть к нам». С некоторой усмешкой заметил дракон. За его спиной появился старик, также залитый с ног до головы кровью, но при этом как своей, так и чужой. «Дело...» — Честь отомстить! — с едва уловимой усмешкой на бледном лице ответил дракону директор, из последних сил пытаясь сохранять сознание. — Ну, не очень-то у тебя получилось, — заметил ему глава и осмотрел то, во что превратилось поле боя, где полегли почти все маги объединенного директората. — Напротив, — уже едва слышно сказал золотой маг, — теперь ты легкая цель для всех. «Вот Взял и умер!» Белый дракон поднялся на ноги и, поморщившись, посмотрел на то, что у него осталось от руки. Последняя атака была действительно неожиданной. Но директор заблуждался, думая, что какая-то рука остановит его. С этого момента все только начиналось. Конец седьмой книги. Текст читал... Максим Полтавский